В окно опять хлестала снежно-дождевая жижа. Он невольно бросил взгляд на тротуар, втайне ожидая, надеясь, что там стоит Шарлотта, бледная, с развивающимися на ветру длинными черными волосами, воздевшая к нему свои умоляющие, зелено-карие глаза в рыжеватую крапинку. Но на улице никого не было, кроме пары случайных прохожих, пробивающихся сквозь непогоду. Нет. Он определенно рехнулся. «Она сейчас в Шотландии, вот и пускай». Позднее, когда Робин ушла домой, Страйк переоделся в итальянский костюм, подаренный ему Шарлоттой чуть больше года назад в том самом ресторане, когда они отмечали его 35-летие. Поверх костюма надел пальто, запер квартиру и, опираясь на трость, зашагал по холоду к станции метро. Рождество атаковало его из каждой витрины. Гирлянды, горы каких-то новинок, игрушек и гаджетов, фальшивые сугробы за стеклом и объявления о предрождественских распродажах, как скорбная насмешка на фоне общего экономического спада. Был вечер пятницы. В метро тоже царила предпраздничная атмосфера. Девчонки в кургузах-сверкающих платьишках рисковали застудиться. И все ради того, чтобы волю пообжиматься на вечеринке с парнем из соседнего отдела. На Страйка нахлынули усталость и подавленность. Путь от станции Хаммерсмит оказался длиннее, чем ему помнилось. Проходя по Фуллэм Пэлэс Роуд, Страйк понял, что находится в непосредственной близости от дома Элизабет Тассел. Видимо, это она, по соображениям собственного удобства, выбрала ресторан, находившийся очень далеко от Ледброк Гроув, где жили Куайны, но зато рядом с ее домом. Через десять минут Страйк свернул направо, к набережной Темзы, и пошел безлюдными гулкими улицами, выдыхая облачка белого пара. Открытый ресторан в саду, где летом стояли накрытые белыми скатертями столики, привлекавшие множество посетителей, сейчас был похоронен под пышными сугробами. Темза, холодная, угрожающая, кое-где поблескивала сквозь бледный покров. Страйк направился к кирпичному зданию, бывшему складскому корпусу. И вдруг оказался там, где светло, тепло и шумно. Сразу за дверью, облокотившись на сверкающую металлом стойку бара, дружески беседовал с барменом сводный брат Страйка — Ал. Росту в нем было примерно метр семьдесят, но среди потомства Рогби он выглядел коротышкой, да к тому же набрал лишний вес. Его мышасто-каштановые волосы были гладко зачесаны назад. От матери он унаследовал коротковатый подбородок, а от отца легкое косоглазие, которое придавало ему некую изюминку и служило гарантией фамильного сходства. Заметив страйка, Ал встретил его громогласными приветствиями и бросился обниматься. Страйк отвечал неохотно. Ему мешали трости пальто, которое он торопился снять. Ал смутился и отступил на шаг. Как поживаешь, братец? У него был странный акцент, ни то ни все, свидетельство многолетних передвижений между Америкой и Европой. Все путем, ответил Страйк. Сам как? Тоже все путем. Эхом отозвался Ал. Все путем! Бывает и хуже. Он картинно, по-гальски, пожал плечами Ал получил среднее образование в Швейцарии и в Международной школе пансионе Ле Розе. И это наложило отпечаток на его жестикуляцию. Но было в такой манере безмолвного разговора и нечто другое, что бросалось в глаза страйку при каждой их встрече. Ал, не знавший ни нужды, ни горя, чувствовал себя виноватым, а потому занимал оборонительную позицию, словно готовясь отражать упреки. Что будешь пить? Спросил Ал. Пиво? Давай итальянское. Перони. Они еле нашли два места за стойкой и, ожидая, когда их проводят за столик, уселись лицом к стеклянным полкам с рядами бутылок. Страйк, обведя взглядом длинный, заполненный до отказа ресторанный зал с высоким, стилизованным под волны промышленным потолком из металла, с небесно-голубым ковром и похожей на гигантский улей дровяной печью в торце, узнал прославленного скульптора, известную архитекторшу и как минимум одного популярного актера. «Наслышан про вас, Шарлотты», — сказал Алл. «Жаль, конечно». Страйк заподозрил, что у брата есть с ней общие знакомые. Тот вращался в кругах Бамонда, куда вполне мог входить и будущий Виконт Крой. «Ну, не знаю», — Страйк тоже пожал плечами. «Что не делается, все к лучшему». В этом дорогом ресторане на берегу реки они сидели с Шарлоттой. Это был последний счастливый вечер их совместной жизни. За ним последовали четыре взрывоопасных месяца. Четыре изнурительных месяца вражды и мучений. Он был от тебя. Привлекательная девушка, Ал обращался к ней по имени, попросил их следовать за ней к столику. Не менее привлекательный молодой человек принес меню. Страйк дождался, чтобы Ал заказал вино, и чтобы официанты отошли на достаточное расстояние, после чего ввел брата в курс дела. — Ровно четыре недели назад, — заговорил он, — писатель Оуэн Куайн повздорил здесь со своим литературным агентом. Надо думать, это видели все присутствующие. Куайн в ярости выбежал из ресторана, и вскоре после этого, вероятно, через считанные дни, а может, и тем же вечером, он был убит. Подхватил Ал, слушавший с раскрытым ртом. Я в газетах читал, и труп нашел никто-нибудь, а ты?